Глава 56. Радость за радостью и досада лапчатого гуся. Мичман в большой суете. Мистер Тутс и Сусанна наконец приехали. Сусанна без памяти побежала наверх. Мистер Тутс и лапчатый гусь вошли в гостиную. «О, голубушка моя, мисс Флой!» — кричала Сусанна Ниппер, вбегая в комнату Флоренци. Дойти до таких напастей в собственном доме и жить одной, без всякой прислуги? Горлинка вы моя, сиротинка бесприютная. Ну теперь, мисс Флой, не отойти мне прочь ни за какие блага в свете. Я не то, чтобы какой-нибудь мокрый мох или мягкий воск. Но ведь мое сердце и не камень, не кремень, с вашего позволения». Выстрелив этими словами залпом и без малейших знаков припинания, Мисс Сниппер стояла на коленях перед Флоренцией и теребила ее на все стороны своими крепкими объятиями. — Ангельчик мой! — кричала Сусанна. — Я знаю все, что было, и знаю все, что будет, и мне душно, мисс Флой! Сусанна, милая, добрая Сусанна. — Благослови ее, Бог! Я была ее маленькой нянькой, когда она была ребенком, и вот выходит она замуж. Правда ли это, горлинка, вы моя? «Красавица моя, правда ли?» — восклицала Сусанна, задыхаясь от усталости и восторга, от гордости и печали. И еще бог знает, от каких противоположных чувств. «Кто вам это сказал?» — спросила Флоренцо. «Силы небесные! Да это невинное создание, мистер Тутс!» — отвечала Сусанна. «Я знаю, что он говорит сущую правду и убеждена в ней как нельзя больше. Это самый преданный и невинный ребенок, Какого днем с огнем не найти среди белого дня? И будто Горлинка моя мисс Флой на самом деле выходит замуж. О, правда ли это, правда ли?» Сусанна целовала милую девушку, ласкала ее, клала свою руку на ее плечо, плакала, смеялась, рыдала. И эти смешанные чувства радости, сострадания, удовольствия, нежности, покровительства и сожаления, с какими она постоянно возвращалась к своему предмету, были в своем роде столь женственны и вместе прекрасны, что немного подобных явлений можно встретить на белом свете. «Перестаньте, моя милая», — сказала, наконец, кротким голосом Флоренса. «Вам надо бы на отдохнуть успокоиться, Сусанна». Мисс Снипер уселась у ног Флоренсы вместе с Диогеном, который в изъявлении искренней дружбы уже давно вилял хвостом и лизал ее лицо. Поглаживая одной рукой диогена и приставляя другую к своим глазам, она призналась, что теперь гораздо спокойнее. И в доказательство принялась рыдать и смеяться громче прежнего «Я право, душечка моя, мисс Флой, я в жизни видала такого создания, как этот туц. Да и не увижу никогда, никогда!» «Он очень добр», — сказала Флоренцо. «И очень смешон», — прибавила Сусанна. Послушали бы вы, как он изъяснялся со мной в карете, между тем, как этот бешеный гусь сидел на козлах. — Насчет чего, Сусанна? — робко спросила Флоренцо. — Да насчет лейтенанта Вальтера, капитана Гильса, насчет вас, мисс Флой, и безмолвной могилы, — сказала Сусанна. — Безмолвной могилы? — Он говорит, — продолжала Сусанна, раздражаясь бурным истерическим смехом. Говорит, что непременно и без малейшего замедления сойдет в могилу, благословляя вашу судьбу и желая всевозможных благ лейтенанту Вальтеру. Тут, однако, нечего тревожиться, милая мисс Флой. Он слишком счастлив чужим счастьем и будет жить на славу. Мистер Турц не Соломон. Этого о нем нельзя сказать. Он и не будет Соломоном. Но в том могу поручиться, что еще никто не видал на свете такого честного, великодушного, бескорыстного добряка. Сделав эту энергичную декларацию... Мисс Снипер продолжала хохотать до упаду и едва собралась силами известить, что мистер Тутс дожидается внизу, в сладкой надежде вознаградить себя лицезрением Флоренце за усердные труды, поднятые в последнюю экспедицию. флоренса поручила сказать, что она надеется иметь удовольствие благодарить лично мистера Тутса. И Сусанна, спустившись вниз, немедленно привела этого молодого джентльмена, наружность которого все еще была в ужасном беспорядке и обличала сильное внутреннее волнение. «Мисс зомби начал мистер Тутс. «Быть представленным опять? Я нахожусь, имея позволение, относительно вашего здоровья. То есть я решительно не знаю, что я говорю. Но это ничего, мисс Домби. Ей-богу, ничего!» Флоренса с улыбкой подала ему обе руки, и на ее лице заискрилась самая грациозная благодарность. «Вы так много для меня сделали, добрый мистер Тутс, что у меня недостает слов для выражения вам своей глубокой признательности». Если бы вы мисс Домби сказал мистер Тут с каким-то благоговейным голосом могли как-нибудь при своем ангельском характере или по крайней мере захотели проклясть меня, будьте уверены от ваших проклятий было бы мне не легче, чем от этих незаслуженных выражений благодарности и небесной доброты. Ваши слова действуют на меня, так сказать, но это собственно ничего и не в этом речь. На это, разумеется, трудно было прииать приличный ответ. И Флоренция ограничилась лишь тем, что поблагодарила его опять. «Я бы желал, мисс Домби, воспользоваться этим случаем, чтобы войти в некоторые объяснения, разумеется, если вы позволите. Сделайте милость. Мне следовало иметь удовольствие привести к вам Сусанну гораздо раньше. Но, во-первых, мы не знали имени родственника, к которому она уехала. А, во-вторых, оказалось, что она оставила дом этого родственника и переселилась куда-то в другое место». То есть я вам скажу, если бы не лапчатый гусь, который умен как нельзя больше, то я бы никак не добился толку относительно места жительства, мисс Сниппер. Флоренса улыбнулась Но не в этом сущность дела. Продолжал мистер Тутс. Общество Сусанны, уверяю вас, мисс Домби, было для меня утешением и отрадой в этом проклятом состоянии духа, которое легче вообразить, чем описать. Путешествие было для меня истинной усладой и, так сказать, вознаграждением. Но не в этом сущность дела. Мисс Домби, я имел счастье замечать вам и прежде, что я далеко не из числа людей, у которых, что называется, мозг в здоровом состоянии. Мне это очень хорошо известно. Едва ли сыщется еще человек, который бы так отлично понимал всю пустоту своей головы, как я. И если некоторые люди называли меня безмозглым, то я нахожу, что они были в этом отношении совершенно правы. Все это, однако, мисс Домби, отнюдь не мешает мне представить в ясном свете свои отношения к лейтенанту Вальтеру. Пусть, если можно увеличиться еще больше моя душевная пытка, я обязан сказать, что лейтенант Вальтер — прекрасный молодой человек. И, по-моему, достоин благословения, которое нисходит на него... на его чело. Дай Бог ему силу и возможность оценить во всей полноте неземное блаженство, которого оказался недостойным другой человек, несчастнейший, из всех животных в этом мире. Но все-таки не в этом сущность дела. Мисс Домби, капитан Гильс мой истинный друг. Я не хочу сомневаться, что ему по временам было бы приятно видеть меня в своем доме. Точно так же, как я, со своей стороны, всегда с особенным удовольствием стал бы принимать у себя капитана Кутля. Мы понимаем и ценим друг друга. Но я не могу забыть, что раз в своей жизни я вел себя неприлично на одном из углов Брайтонской площади. И если в этом последнем отношении мое присутствие будет вам казаться неприятным, то я прошу только сказать мне об этом теперь, и будьте уверены, я пойму вас совершенно. Я не огорчусь, не посетую, не приду в отчаянии. Напротив, я почту себя счастливым и стану гордиться, что имел честь удостоиться вашего доверия. Вот в чем сущность дела, мисс Домби. Мистер Тутс. — отвечала флоренса Вы мой старинный и вернейший друг. Как же пришло вам в голову, что мне было бы неприятно вас видеть в этом доме. Встреча с вами, будьте уверены, всегда доставит мне большое удовольствие. И только одно удовольствие. — Мисс Домби, — сказал мистер Тутс, вынимая платок из кармана. — Если теперь я пролил слезу, то это слеза радости. Будьте, однако, спокойны. Это ничего. И премного вам обязан. После того, что вы сейчас сказали, я считаю нужным предуведомить вас, мисс Домби, что я не намерен вперед неглижировать своим костюмом и не обращать никакого внимания на свою наружность, как это делал в последнее время». Флоренцо не без некоторого смущения должна была одобрить это намерение. «Относительно этого пункта, — продолжал мистер Тутс, — я держусь, собственно, от тех мыслей, что всякий порядочный человек, прежде чем опуститься в безмолвную могилу, должен вести себя приличным и всегда несколько изящным образом. Поэтому с этой поры я тщательно стану наблюдать, чтобы сапоги мои были вычищены и высветлены самую лучшую ваксой. Такое замечание, мисс Домби, конечно, не имеет для вас никакой важности, но я осмелился его сделать в вашем присутствии первый и последний раз. Благодарю вас от всего моего сердца. Если вообще я не имею той чувствительности, какую бы хотели во мне видеть мои искренние друзья, зато могу уверить честным и благородным словом, Я чувствую всегда вовремя и кстати, что требует приличия и любезность от всякого порядочного человека. Если, например, в этом отношении мне нужно выразить то, что я чувствую в настоящую минуту, то я... Я уже давно понимаю, что мне пора идти. Раскланившись как следует порядочному джентльмену, мистер тутц утешенный и успокоенный, сошел вниз и отыскал в магазине капитана Кутля. Капитан Гильс, Начал мистер Тутс. Настоящая наша беседа с вами должна быть покрыта не иначе, как священную печатью доверия и совершеннейшей искренностью. Это, собственно говоря, будет продолжением того, что сейчас происходило наверху между мною и мисс Домби. Начинай, дружище, начинай! Мисс Домби, я полагаю, скоро будет соединена с лейтенантом Вальтером. Так ли, капитан Гильз? Так, любезный друг. «Мы все товарищи по этому делу и причаливаем в одну сторону. Валли и общая услада нашего сердца будут соединены тотчас же после того, как их окликнут в Доме Благодати», — шептал ему на ухо капитан Кутль. «Окликнут?» — повторил Туц. «Да, мой друг, в церкви, вон там», — сказал капитан, указывая своим пальцем через плечо. «Вот что! Ох!» «А потом...» Продолжал капитан своим хриплым шепотом, разглаживая спину и плечи мистера Туца. «Затем что последует? Наша услада, как залетная птичка, выпорхнет из родного гнездышка и отлетит далеко-далеко за широкие моря. Они едут в Китай, приятель!» «Великий Боже!» — воскликнул мистер Туц. «Да, любезный друг, корабль, принявший его на свой борт, когда он носился по бурным волнам, ведет торговлю с Китаем. И Вальтер в продолжении своего путешествия заслужил себе всеобщую благосклонность. Его полюбили на земле и на море, так как он, видишь ты, прекрасный и очень смышленый молодой человек. И вот когда умер в кантоне Суперкарк, то есть главный корабельный приказчик, то место его досталось Вальтеру. И теперь он станет заведовать в этой должности другим кораблем, который принадлежит тем же владельцам. «По этой-то причине, любезный друг, наша общая услада и поедет вместе с Вальтером в Китай!» Мистер Туц и капитан разума спустили по глубокому вздоху. «Что ж делать, любезный друг?» — продолжал капитан. «Она любит его сердечно. Он любит ее сердечно. Тот, кто задумал бы их разлучить и оторвать друг от друга, был бы лютым зверем, а не человеком». Когда она бесприютной и бездомной сиротой пришла сюда и упала на эти доски, ее израненное сердце было разбито, сокрушено. Я это знаю. Я это видел собственными глазами. Я, Эдуард Кутль, мореход великобританский. Но теперь в ее сердце истинная, верная, постоянная любовь, которую не сокрушат человеческие силы. Если бы, например, случись так, что я не знал бы этого и не ведал, что Вальтер — ее истинный брат и возлюбленный, Она его сестра и первая любовь. Я скорее отрубил бы здесь эти руки и ноги, чем допустил бы ее улететь за широкие моря. Но я знаю дела так, как они есть. И что же такое? Пусть они едут с миром, и да будет воля Божья. Аминь. «Капитан Гильз», — сказал мистер Тутс, — «позвольте мне иметь удовольствие пожать вашу руку. Вы говорите так хорошо?» Так хорошо, что невольно распространяется теплота по всему телу, особенно когда вы произносите «Аминь». Вам известно, капитан Гильс, что и я до безумия любил мисс Домби?» «Развеселись, приятель!» — сказал капитан, положив свою руку на плечо мистера Тутса. «Стой и держись крепче!» «Я и хочу развеселиться, капитан Гильс, и по возможности держаться крепче». «Только когда откроет свою пасть перед моими глазами широкая могила, я приготовлюсь к похоронам, но не прежде, не имея в настоящую минуту никакой власти над собою. Я покорнейше прошу вас быть так добрым, принять на себя труд передать лейтенанту следующий пункт». «Пункт, приятель!» — повторил капитан. «Какой же?» «Мисс Домби в своем неизреченном снисхождении», — продолжал мистер Тутс, вытирая глаза изволило сказать что мое присутствие может ей доставить некоторое удовольствие и я уверен что все в этом доме со включением вас капитан гильс будут снисходительно смотреть на присутствие бесталанного гриыки который очевидно рожден на свет по какой то непростительной ошибке поэтому капитан гильс я теперь без церемонии стану заходить сюда по вечерам пока все мы будем вместе но просьба моя собственно говоря такого рода Если по чечаяниям мне покажется когда-нибудь, что я не могу вынести взоров лейтенанта Вальтера и выбегу из комнаты. Я надеюсь, вы оба, капитан Гильз, будете считать это несчастьем и отнюдь непреступлением с моей стороны. И будете убеждены, что я никому не питаю в своей душе злобы или ненависти и всего менее к лейтенанту Вальтеру. Надеюсь, также вы оба примете на себя труд делать по этому поводу замечание, что я вышел, вероятно, прогуливаться на свежем воздухе или, всего вернее, посмотреть, как идет время на часах королевской биржи. Если, капитан, вы войдете со мной в эти планы и дадите положительный ответ за лейтенанта Вальтера, это будет величайшим облегчением для моих чувств и такой отрадой, за которую я не постоял бы уделить значительную часть своей собственности. Любезный друг, — отвечал капитан, — ни слова больше. За какую бы веревку ты не ухватился, я и Вальтер Гей будем тянуть ее изо всей мочи. Капитан Гильс, благодарю вас. Вы утешили Горемыку и сняли груз с его сердца. Я желаю сохранить доброе мнение обо всем и обо всех, хотя решительно не знаю, как выразить свои чувства. На душе так полно, что кажется, будто льется через край, а захочешь высказаться — язык не с места. Как будто привинтили его к зубам. Это все равно, если бы, например, Борджес и компания обещали своему заказчику сделать какие-нибудь необычайные панталоны, и потом не могли бы выкроить того, что у них на душе. Пояснив таким образом свою оригинальную мысль, мистер Тутс пожелал капитану Кутлю всевозможных благ и отправился во свояси. Капитан Кутль, окруженный в доме усладой сердца и Сусанной, был счастливейшим человеком в мире и наслаждался неподдельным блаженством, которое с каждым днем увеличивалось все больше и больше. Он почасту и подолгу производил глубокомысленные совещания с мисс Сусанной Ниппер, необычайная мудрость и решительное могущество которой служили для него предметом постоянного удивления. Ибо никогда не забывал Кутль, как сия девица изъявила некогда желание ополчиться против самой миссис Макстингер, женщины экстраординарной и непобедимой в своем роде. После одного из таких совещаний Он явился к Флоренце с докладом, что некоторые основательные причины и разумные соображения заставляют его желать, чтобы в доме поселилась какая-нибудь женщина, всего лучше знакомая, которая бы по хозяйству имела верховный надзор над дочерью пожилой леди, заседавшей по обыкновению под синим зонтиком на птичьем рынке. Сусанна, вызванная подать свой голос, немедленно объявила, что, по ее мнению, ничего не может быть лучше миссис Ричардс. Флоренце засияла при этом имени и совещание окончилось само собой. В тот же день после обеда Сусанна отправилась к жилищу мистера Тудле, навела необходимые справки и вечером с большим триумфом воротилась домой вместе с розовой, вечно цветущей Полли, которая при виде Флоренса обнаружила почти такие же эксцентрические чувства, как сама мисс Сниппер. Когда таким образом к всеобщему благополучию был устроен этот важный хозяйственный пункт, Флоренса начала вдумываться, как бы ей приличным образом приготовить Сусанну к их неизбежной и уже скорой разлуке. Дело нелегкое и чрезвычайно щекотливое, ибо мисс Сниппер объявила наотрез, что она ни за что и никогда не расстанется с нею, а известно, что мисс Сниппер не охотница отставать от своих планов. — Ну а насчет жалования вы не беспокойтесь, милая моя мисс Флой, и не хлопочите о таких пустяках. У меня есть деньжонки в сберегательной кассе, и хватит надолго. А если бы не хватило, я не площадная торговка, чтобы продавать свою любовь. Да денег ли теперь горлица моя, ангельчик, мисс Флой? Пусть прах поберет все. Знать ничего не хочу. Только бы вы были со мной. С той поры, как скончалась ваша бедная маменька, я неотлучно была при вас, делила с вами радости и горе. И вы сами ко мне привыкли во все эти годы. Я не хвастаюсь, мисс Флой, и не горжусь. А все-таки вы без меня не уедете. Не должны уезжать и не можете уехать. Я еду далеко, милая Сусанна. Очень далеко. Тем, стало быть, я нужнее для вас, мисс Флой. Боже ты мой! Боже, я не робкого десятка, чтобы испугаться далекой дороги. Но я еду с Вальтером, милая Сусанна, и готова с ним на всякие путешествия, на всякие опасности. Вальтер беден, и я очень бедна. «Мой долг — научиться помогать ему и помогать самой себе». «Разве вам учиться помогать себе и другим, милая моя мисс Флой?» — вскричала Сусанна, замотав головой и явно обнаруживая некоторое нетерпение. «Вы были благодетельницей для всех, кто не окружал вас, и только Богу известно, сколько перенесло страданий ваше благородное сердце. Дайте мне переговорить самой с мистером Вальтером Геем. Я непременно устрою так, что вы не поедете одна». «Одна, Сусанна. Одна, говорите вы? Как одна? А разве Вальтер не берет меня с собою?» Какая светлая, изумленная, восхитительная улыбка озарила ее. Молодой человек дорого бы дал, чтобы быть свидетелем этого мгновения. «Надеюсь, Сусанна, вы не будете говорить с Вальтером, если я сама не попрошу вас об этом?» Прибавила Флоренцо кротким тоном. «Почему же нет, мисс Флой?» — рыдала Сусанна. «Потому что, делаясь его женою, я отдаю ему все свое сердце и решаюсь жить с ним вместе и умереть. Если бы вы стали говорить с ним так же, как теперь со мной, он мог бы подумать, что я опасаюсь за свою будущность и что вы, в свою очередь, боитесь за меня. Что делать, милая Сусанна? Я люблю его». И прекрасное лицо молодой девушки — озарилась тем животворным светом, которому суждено бросить свои лучи на весеннюю жизнь чистого и девственного сердца. И Сусанна Ниппер еще раз бросилась в объятия своей милой барышни, заплакала, зарыдала и повторяла с умилительным эффектом, неужели ее горленка летит из родного гнездышка на чужую дальнюю сторону. Но при такой женской слабости мисс Ниппер была столь же способна обуздывать свои собственные чувства, как и нападать на страшную Макстингер. С этой поры, не возвращаясь никогда к этому предмету, она была весела, деятельна, суетлива и отважна. Впрочем, однажды она объявила по секрету мистеру Туцу, что она храбрится только до времени и что ей никак не выдержать, когда мисс зомби будет уезжать. — Все тогда кончено, — сказала она. — Я боюсь, что с тоски совсем закружится моя голова. Мистер Тутс объявил со своей стороны, что он вовсе потеряет голову, и они усердно плакали вместе, смешивая свои слезы. Но никогда Сусанна Ниппер не обнаруживала подобных чувств в присутствии Флоренци или в пределах молодого Мичмана. Как ни был ограничен гардероб Флоренци, какой контраст с приготовительными церемониями последней свадьбы, в которой она принимала участие. Однако все-таки дело было довольно. И Сусанна Ниппер, заседая подле своего друга, работала во весь день с озабоченным усердием пятидесяти швей. Удивительная деятельность капитана Кутля могла бы незначительно подвинуть вперед и распространить эту экипировку, если бы позволили ему с полным жаром предаться своей деятельности. И он тут же начинал хлопотать насчет зонтиков, шелковых чулок, синих башмаков и насчет других весьма важных статей совершенно необходимых для морского путешествия. Но остальные члены компании убедили его посредством разных хитростей ограничить свое действие рабочими ящичками и плотяными коробками, за которыми он тотчас же поспешил в самый модный магазин, где и выбрал материи самого лучшего качества. Совершив этот подвиг, он две недели сряду от утра до обеда, то и дело любовался на свою покупку. Выбегая по временам на улицу, чтобы промыслить какую-нибудь новую дополнительную статью. Но его главнейшая мастерская штука состояла в том, что в одно прекрасное утро ящик и коробка украсились двумя медными дощечками, на которых искусная рука вырезала сердце, пронзенное стрелою. И под ним красовалась надпись флоренса гей Этим утром он разом, одну за другой, выкурил четыре трубки и ухмылялся весь день. Несмотря на бесчисленные хлопоты, Вальтер каждое утро забегал к Флоренции и проводил с нею все вечера. Перед его приходом Флоренса спускалась вниз из своих верхних комнат, ожидала его в маленькой гостиной или иной раз украдкой выходила за дверь, чтобы встретить его с открытыми объятиями. В сумерки они всегда были вместе. О, счастливое, благословенное время! О, глубокий, неисчерпаемый источник любви, способный изливаться животворной струей на раны человеческого сердца. Жестокое пятно еще было на ее груди. Оно лежало между ней и ее возлюбленным, когда он прижимал ее к своему сердцу. Но она забыла тот роковой удар. Когда его сердце билось для нее, и когда ее собственное сердце билось для него, Звуки расстроенной музыки были для них неслышны. И они оба теряли способность сознавать, что есть на свете люди с бесчеловечными сердцами. Нежная и слабая, но сильная могуществом любви, она забывала все на свете. И ее мир, сосредоточенный в объятиях одного человека, был наполнен видениями, которые не могли более тревожить любящей души. Как часто старый дом и старые дни проносились перед нею в эти часы сумерек, когда она искала убежище в объятиях прекрасного юноши, гордого ее любовью. Как часто в этом счастливом убежище проливала она слезы радости, встречаясь с этими глазами, которые наблюдали ее с таким любящим и усердным вниманием. И чем крепче прижималась она к этим объятиям, тем чаще возникал в ее душе милый образ спокойного брата, И казалось ей, будто последний раз она видела его в тот полночный час, когда он, одинокий и больной, лежал в своей спальне. И она целовала его лицо. Смерклась. Молодые люди долго стояли друг перед другом, не говоря ни слова. Флоренса прервала молчание таким образом. «Милый Вальтер, знаешь ли, о чем я думала сегодня?» «О том, как быстро идет время!» И как скоро мы понесемся по широкому морю, не так ли, мой друг? Нет, Вальтер, я часто об этом думаю. Но теперь не то у меня в голове. Я думала, какое бремя ты нашел во мне, милый Вальтер. Драгоценное, священное бремя. Да, мой друг, и я много раз думаю об этом. Ты смеешься, Вальтер. Я знаю, что твои мысли заняты гораздо больше, чем мои. Но я думаю, собственно, об издержках. — Об издержках? — О денежных издержках. Все эти приготовления, о которых хлопочем мы с Сусанной. Видишь ли, мой милый, я очень немного могла купить для себя. Ты был беден и прежде, а теперь со мной будешь еще беднее, милый Вальтер. — Богаче во сто раз, милая Флоренса! Флоренса улыбнулась и покачала головой. — Притом, — сказал Вальтер, — — Несколько лет тому назад, отправляясь на корабль, я получил в подарок маленький кошелек, и в кошельке, моя милая, были деньги. — Очень немного, мой друг, слишком немного, — возразила Флоренцо с грустной улыбкой. — Не думай, однако, чтобы мысль об этом времени тяготила меня. Я даже рада, мой милый. Она положила руку на его плечо и с невыразимой любовью смотрела ему в глаза. Я слишком счастлива и не хотела бы ни за какие блага в мире быть в каком-нибудь другом положении. Так же, как и я. Да, но ты, милый Вальтер, никогда не можешь иметь моих чувств. Я так горда тобою. Стану-то тебе говорить, что ты женился на бедной изгнанной девушке, которая искала здесь приюта, у которой нет другого дома, нет друзей. Ничего нет, ничего. Мое сердце горит от восторга, милый Вальтер, и будь у меня миллионы, никогда не была бы я так счастлива, как теперь. Пусть за мною нет никаких сокровищ. А разве сама ты, милая Флоренцо, не драгоценное сокровище для меня? Разве ты ничего? Ничего, Вальтер, кроме лишь... Я твоя жена. Нежная рука обвелась вокруг его шеи, и мелодический голосок раздавался теперь над самым его ухом. В одном тебе вся моя жизнь. В одном тебе все мои земные надежды. В одном тебе все радости моего сердца. И сама по себе, без тебя, милый Вальтер, я ничто. Ничто. Бедный, бедный мистер Тутс. Хорошо бы ты сделал в этот вечер, если бы два-три раза выбежал на улицу, чтобы проверить свои часы на королевской бирже. Или всего лучше поговорить с банкиром, о котором ты вспомнил случайно. Но Пакамест не отправлялся на эти экспедиции мистер Тутс. Он еще не пришел. Прежде чем поданы были свечи, Вальтер сказал. Нагрузка нашего корабля Флоренса приведена почти к концу. И, вероятно, он выйдет из Темзы в самый день нашей свадьбы. Ехать ли нам в то же утро или остановиться в Кенте, чтобы через неделю сесть на корабль, когда он прибудет в Гревзанд? Как тебе угодно, мой друг. Я везде буду счастлива, но... «Что такое?» «Ты знаешь, Вальтер, на нашей свадьбе не будет никакого общества, и никто по платью не отличит нас от других людей. Так как мы уезжаем в тот же день, то не потрудишься ли ты, Вальтер, сходить со мной кое-куда рано поутру, прежде чем мы отправимся в церковь? Не будешь ли ты так добр?» Вальтер, казалось, очень хорошо понял мысль своей любезной и подтвердил ее волю своим поцелуем. Другим, третьим, двадцатым и так далее. И счастлива была Флоренса Домби в этот вечер. Тихий, спокойный, торжественный. Затем в спокойную комнату мисс Сусанна Ниппер подала свечи и чай. Немного погодя явились капитан Кутль и мистер Туц, который вообще проводил беспокойно вечера. Впрочем, на этот раз он вел себя очень смирно, развлекая свою душу, игрой в пикет с капитаном. Под верховным надзором мисс Ниппер которая беспрестанно помогала делать ему необходимые математические соображения. Это средство было нарочно придумано для успокоения взволнованных чувств мистера Туца. Лицо капитана в этих случаях представляло самые любопытные изменения, достойные основательных психологических изучений. Его инстинктивная деликатность и рыцарские отношения к Флоренсе дали ему уразуметь, что теперь не время обнаруживать бурную веселость, или выражать свое удовольствие какими-нибудь экстренными знаками. За всем тем, воспоминания о любезной Пегги беспрестанно вырывались наружу из богатырской груди. И случалось, добрый капитан делал в этом отношении непростительные промахи. В другой раз, все силы его души поглощались безмолвным изумлением к Вальтеру и Флоренсе, когда эта прекрасная чета, исполненная любви и грацией, сидела в отдалении, любуясь друг на друга. Капитан бросал карты и посматривал на них сияющей улыбкой, ударяя себя полбу носовым платком. И эта забывчивость продолжалась до тех пор, пока мистер Туц не бросал, в свою очередь, карт, чтобы выйти на свежий воздух для переговоров со своим банкиром. Тут только капитан приходил в себя и, вновь овладевая своими чувствами, делал себе строжайшие выговоры за непростительную рассеянность. С возвращением Туца порядок восстанавливался, игра начиналась, И капитан, принимаясь за карты, мигал и кивал на Сусанну, делая в то же время своим крюком энергические жесты, дававшие ей уразуметь, что впредь он уже не будет так забывчив. Следовала затем интереснейшая сцена. Стараясь сгладить со своего лица следы недавних впечатлений, капитан смотрел на карты, на потолочное окно, озирался вокруг, и его физиономия представляла весьма замечательную борьбу противоположных чувств. Борьба, само собой разумеется, скоро оканчивалась совершеннейшей победой впечатлений, вызванных вновь созерцанием прекрасной пары. И бедный Туц опять выбегал на улицу, чтобы навести кое-какие справки насчет Борджеса и компании. Стыдясь за свою слабость, капитан впредь до нового возвращения Туца сидел как преступник, исполненный сильных треволнений. Из-за отсутствием правосудного судьи делал сам себе неумолимые приговоры скрепляя их восклицаниями вроде следующих. «Держись крепче, ребята! Дурачина ты, Нед Кутль! Повеса бесталанной!» и прочее. Но самое тяжелое искушение для мистера тутца было еще впереди. Приближалось воскресенье, когда в последний раз должны были окликнуть жениха и невесту в той церкви, о которой говорил капитан. Туц выразил на этот счет свои чувства Сусанни Ниппер в таком тоне. «Сусанна, меня влечет к этой церкви какая-то неведомая сила. Слова, которые раз навсегда оторвут меня от девицы Домби, я знаю, поразят меня как бомба или погребальный звон. Но, клянусь честью, мне непременно надо их выслушать. Следовательно, Сусанна, вы уж потрудитесь завтра проводить меня в Божий дом». Мисс Снипер изъявила свою готовность, если это доставит удовольствие мистеру Тутсу. Но, во всяком случае, советовала ему оставить эту идею. сусан возразил мистер Тутс с большой торжественностью. «Прежде чем на моих щеках появились эти бакенбарды, я обожал мисс Домби. Бессмысленный труженик и раб в заведении у Блимбера я обожал мисс Домби. Когда я вышел из опеки и вступил на законном основании во владение своей собственностью, я продолжал обожать мисс Домби и ни о чем больше не думал, как о ней. Слова, которыми вручится она лейтенанту Вальтеру, и которые... Мистер Тутс приостановился, чтобы приискать приличную фразу. Которые... «Закобалят меня во мраке ада, будут страшны, ужасно страшны. Но я чувствую, мне надобно на их услышать». «Чувствую, мне непременно следует узнать и увидеть, как земля разверзнется под моими ногами и поглотит...» Одним словом, истребит все мои надежды. Сусанна от души соболезновала мистеру Тутцу и охотно согласилась исполнить его желание. Церковь, выбранная Вальтером для этой цели, старинная и ветхая, замкнутая и сплющенная в лабиринте тесных переулков и дворов, окружалась небольшим кладбищем, и сама была похоронена в каком-то своде, образовавшемся из соседних домов. Это, собственно говоря, была какая-то странная громада из камней, покрытых плесенью, где торчали высокие старинные дубовые скамейки и столы, за которыми по воскресеньям исчезала десятка-два усердных прихожан, оглашаемых голосом пастора и звуками расстроенного органа, сработанного опытной рукой мастера лет за полтора ста назад. Недалеко от этой громады по всем направлениям еще стояли церкви в таком множестве, что их шпицы издали можно было принять за корабельные мачты, которых не пересчитаешь и в несколько часов. Почти в каждом переулке и на каждом дворе была особая церковь. Когда мистер Тутс и Сусанна в назначенное воскресенье направили в эту сторону свои шаги, смешанный звон колоколов услаждал их уши мелодией самого гармонического свойства. Десятка-два звонарей с двадцати колоколен созывали народ Божий на обычное поклонение в день воскресный. Церковный сторож с низкими поклонами поспешил встретить двух означенных заблудших овечек и отвел им удобное место, откуда они, так как было еще рано, принялись на досуге считать других, вслушиваясь в то же время в протяжный благовест праздничного колокола. Мистер Тутс, со своей стороны пересчитав все широкие книги на церковных налоях, шепнул Сусанне, что он не понимает, как и откуда будет сделана окличка. На что Сусанна кивнула только головой и повела нахмуренными бровями, показывая, что теперь не время для таких вопросов. Как бы то ни было, мистер Тутс оказался совершенно неспособным отвлечь свои мысли от заветного предмета. И глаза его с беспокойством бродили по всем направлениям мрачного храма. Когда, наконец, наступило роковое время, Бедный молодой джентльмен затрепетал всеми членами. Его волнение отнюдь не уменьшилось от неожиданного появления капитана Кутля в переднем ряду галереи. При появлении дьячка, подавшего пастору лист бумаги с именами женихов и невест, мистер Туц, очевидно оконтуженный, уцепился обеими руками за перила. И когда пастор громогласно провозгласил «Вальтер Гей и Флоренцо Домби», бедный юноша, не владея более собой, опрометью бросился из церкви, без шляпы и без палки, в сопровождении староста, сторожа и еще двух джентльменов медицинской профессии, которые, к счастью, находились случайно в церкви. Через несколько минут воротившийся сторож шепнул на ухо мисс Сниппер, чтобы она не беспокоилась, так как опасности нет никакой, и джентльмен велел сказать ей, что это ничего. «Мисс Сниппер?» чувствуя, что глаза всех почтенных зрителей и зрительниц устремились на нее, пришла в некоторое затруднение от этого обстоятельства. Тем более, что капитан Кутль из переднего ряда галереи беспрестанно махал своим железным крюком и страшно моргал глазами, откуда и следовало, что он имел с этой девицей некоторые таинственные сношения. Необычайное беспокойство и, так сказать, буйная взволнованность мистера Туца решительно компрометировали деликатное положение этой девицы не более оставаться на кладбище, добычей мучительных размышлений и, без сомнения, желая засвидетельствовать свое уважение церковной службе, которую некоторым образом он приостановил, мистер Тутс внезапно воротился опять. Но уже не на прежнее место, а на порожнее седалище возле самой паперти, где он расположился между двумя почтенными старушками, имевшими обыкновение получать от доброходных дателей недельную порцию хлеба. Оставаясь в этом обществе, несчастный молодой джентльмен не приминул обратить на себя внимание всей публики, которая невольно устремляла изумленные взоры на его растрепанные волосы и энергические жесты. Наконец он не выдержал и опять опрометью бросился из церкви. Не смея более войти в храм Божий, и однако желая принять некоторое участие в богослужении, мистер Тутс время от времени выставлял свое лицо в каком-нибудь из окошек, А так как было очень много окошек, доступных снаружи для его наблюдений, и так как, с другой стороны, беспокойство его увеличивалось с минуты на минуту, то слушатели, занятые теперь во время проповеди исключительно этим джентльменам, сочли неизбежно необходимым следить за всеми окошками разом, ибо невозможно было определить, в какой стороне произойдет интересное появление фигуры мистера Тутца. Его движения на кладбище были до того стремительны и эксцентричны, что он опрокидывал вообще всевозможные выкладки и соображения своих наблюдателей и появлялся там, где его всего менее ожидали. Эти мистические представления становились тем забавнее, что ему было довольно трудно просовывать свою голову, и между тем, как он был занят этой операцией, публика уже любовалась импровизированным спектаклем. Заметив, наконец, что глаза всех зрителей обращены на его фигуру, мистер Тутс оторвался от последнего окошка И этим окончилась последняя сцена, которую с таким искусством он разыграл на потеху всей компании. Все эти выходки мистера тутца и чрезмерная бурливость капитана Кутля совсем расстроили девицу Ниппер, и она была очень рада, когда дождалась окончания обедни. При выходе из церкви она бросила даже суровый взгляд на мистера тутца и была с ним строга во всю дорогу. К счастью, впрочем, бедный молодой человек не замечал своей опалы. И всю дорогу был чрезвычайно красноречив в разговорах с капитаном, который услышал теперь в последний раз, что мистер Тутс, оторванный однажды навсегда от владычицы своего сердца, не видит впереди ничего, кроме тесной и мрачной могилы, готовый поглотить его со всеми блистательными надеждами и планами. Быстро летели дни один за другим. И, наконец, наступил последний вечер перед свадьбой. Общество собралось у деревянного мичмана наверху и заняло все покои, так как во всем доме не было теперь других жильцов, и мичман был единственным владельцем этого апартамента. Все были спокойны и серьезны, представляя впереди утреннюю перспективу. И все были умеренно веселы. Флоренса сидела подле Вальтера и доканчивала вышивать свой прощальный подарок капитану Кутлю. Мистер Тутс, под руководством и верховным надзором девицы Ниппер, играл с капитаном в пикет. Мисс Ниппер с таинственным и глубокомысленным видом заглядывала в карты и делала все необходимые соображения насчет ходов и взяток. Диоген слушал очень внимательно и по временам раздражался каким-то двусмысленным лаем, которого, казалось, стыдился и сам, сомневаясь, по-видимому, в основательности повода к своим подозрениям. «Тише, любезный, тише!» — говорил капитану Диоген. — Что с тобой сделалось? Ты, приятель, кажется, сегодня не в духе. Диоген завилял хвостом, но тотчас опять насторожил уши и огласил комнату новым двусмысленным лаем, в котором поспешил извиниться перед капитаном, положив свою морду на его колени. — Я того мнения, — сказал капитан, разглаживая своим клюком диогенову шерсть. — Что твои подозрения относятся к миссис Ричардс? — Но если ты рассудителен, каким я всегда тебя считал, ты должен переменить свои мысли, так как миссис Ричардс — женщина хорошая, и ты это мог бы заметить по ее глазам. — Ну, приятель! — продолжал капитан, обращаясь к мистеру Туцу. — Если ты готов, так отваливай! Говоря это, капитан погрузился весь в свою игру. Но вдруг карты вывалились из его рук, глаза и рот открылись, ноги подкосились, и он растянулся в своем кресле таким образом, что во всей его позе обнаружилось самое экстренное изумление. Оглянувшись вокруг на всю компанию и видя, что никто не замечает причины его столбняка, капитан перевел дух, разразился страшным ударом по столу, проревел громовым голосом. «Соломон Гильз! Эхой!» и повалился в объятия, опустошенного непогодами камзола, который входил в комнату сопровождаемой Полли. еще минута и вальтер был в объятиях опустошенного непогодами камзола еще минута и флоренса была в его объятиях еще и еще минута и капитан Кутль принялся обнимать миссис ричардс и мисс снипер и свирепо пожимать руки мистеру тутсу восклицая ура любезный друг ура ошеломленный этой непостижимой сценой мистер тутс не зная сам, что делает. С большой учтивостью отвечал. — Без сомнения, капитан Гильс. Ваша правда. Покорно вас благодарю. Опустошенный непогодами камзол, равно как шапка и дорожный шарф, не менее опустошенные бурей и дождями, обернулись от капитана и Флоренции к Вальтеру. И вдруг из-под всех этих статей раздались звуки наподобие стариковского плача, между тем, как косматые рукава плотно обвивались вокруг Вальтеровой шеи. Во время этой паузы продолжалось всеобщее молчание, и капитан с большим усердием полировал свою переносицу. Когда, наконец, Флоренцо и Вальтер сбросили с плеч пришельца гороховый камзол со всеми принадлежностями, глазам общества представился во всей красе разоблаченный инструментальный мастер. Тощий, тонкий, изнуренный старичок в своем прежнем валийском парике, в кофейном сюртуке со светлыми пуговицами и с неизменным хронометром который издавал умильные звуки в полосатом жилете. — Бухта человеческих познаний! Палата широкого ума! — возопил лучезарный капитан. — Соль Гильз! Соль Гильз! Где ты скрывался от нас в это долгое время, старинный мой товарищ? — Я слеп и нем и глух от радости, любезный нет отвечал старик. «Самый его голос теперь, как и всегда, настоящая труба человеческой науки», — говорил капитан, озирая старого друга с неимоверным восторгом. «Восядь, Соломон, посреди своего винограда и смоковниц, и, как древний патриарх, повестуй нам своим гроздьям о странствованиях, о чудных приключениях на твоем пути. Голос твой могуч и речь твоя сладка. О, голос, голос!» «Помнишь, как пробуждал ты меня от глубокого сна, когда я лежал утомленный на ложе праздности и неги? «Воструби, Соломон, и да рассеются в прах все враги твои! Видих, очима превозносящаяся, как кедр ливанский, и мимо и дох, и сенебе взысках кости его и обрестайся Аминь!» Приискать в книге Тавита и положить закладки. Капитан сел на место с видом человека, которому витиеватой речью Посчастливилось удачно выразить общее чувства всех и каждого. Но вдруг он вскочил опять, чтобы представить мистера Тутса, который во все это время был очень озадачен прибытием человека, неизвестно почему присвоившего себе фамилию Гильза. «Хотя, сэр...» — лепетал мистер Тутс. «Я не имел удовольствия пользоваться вашим знакомством, прежде чем вы... прежде чем...» Потерялись из виду, оставаясь любезным для памяти. — тихонько подсказал капитан. — Точно так. Благодарю вас, капитан Гильс. Хотя я не имел удовольствия пользоваться вашим знакомством, мистер... мистер Сольс. Продолжал Туц, напавший на это имя по вдохновению светлой мысли. — Прежде чем случилось то, что должно было случиться, однако, уверяю вас, я имею величайшее удовольствие, ну, вы понимаете, с вами познакомиться. — Надеюсь, сэр... — заключил мистер Туц. Вы совершенно здоровы и благополучны. После этого комплимента мистер Тутс покраснел как пион и подарил компанию самодовольной улыбкой. Инструментальный мастер уселся в уголку между Вальтером и Флоренцей и, кинув на поле, которая в эту минуту была олицетворением неподдельного восторга, отвечал капитану таким образом. «Нед Кутль, дружок мой, хотя я слышал кое-что о здешних переменах от прекрасной моей приятельницы, «Какое у ней доброе, приятное лицо!» — сказал старик, потирая руки от полноты сердечной услады. «Внимайте ему!» — пробасил капитан серьезным тоном. «Женщина соблазняет весь человеческий род! Припомни любезную историю Ветхого Завета!» — заключил он, обращаясь к мистеру Тутсу. «Постараюсь, капитан Гильс, покорно вас благодарю!» — отвечал мистер Тутс. «Хотя я слышал кое-что от нее о здешних переменах», — продолжал инструментальный мастер, вынув из кармана очки и по-прежнему надевая их на свой лоб. «Однако они так велики и неожиданны, и я до того обрадован свиданием с моим ненаглядным племянником из...» Взглянув на Флорансу, которая потупила глаза, он не решался докончить фразы. «Что я сегодня ничего не могу сказать?» «Но почему же ты, милый Нед не писал ко мне?» Изумление, отразившееся в чертах капитанского лица, положительно устрашило мистера Тутса, и он не мог оторвать от него своих глаз. «Не писал?» — повторил капитан. «Писал, Соль Гильз?» «Ну да», — продолжал старик. от «Отчего бы тебе не написать в Барбадос, например, или в Ямайку, или в Демирару? Ведь я же тебя просил». — Ты меня просил, Сольгильз? — Да, да, мой друг. Разве ты не знаешь? Неужто забыл? Я писал тебе каждый раз. Капитан снял лощёную шляпу, повесил её на свой крюк и, разглаживая рукою затылок, глядел на всё собрание, представляя своей особой, совершеннейший идеал воплощённого удивления. — Ты, по-видимому, не понимаешь меня, мой друг, — заметил старик. — Сольгильз! — возразил капитан после продолжительного молчания. — Ты меня сдрейфовал на самый экватор и пробил напролом. Удели, почтенный друг, пару слов насчет своих приключений. Неужто Эдуард Кутль будет стоять на мели? Заключил капитан, переминаясь и осматриваясь во все стороны. — По крайней мере, ты знаешь, милый Нэт, зачем я уехал отсюда. Вскрыл ли ты мой пакет? — Да, да, да! — отвечал капитан скороговоркой. «Разумеется, я вскрыл твой пакет!» «И прочел?» — сказал старик. «Как не прочесть?» — отвечал капитан, изъявляя готовность отдать полный отчет в содержании пакета. «Вот что писал ты! Милый мой Нед Кутль! Оставляй теперь Лондон для отправления в Вест-Индию в надежде получить какие-нибудь известия о милом племяннике! баста вот твой милый племянник! Вот дорогой наш Вальтер!» — сказал капитан как будто обрадованный тем, что мог остановить свои мысли на таком явлении, которое по своей действительности не подлежало никакому сомнению. «Ладно, любезный друг, теперь остановимся на минуту. Первый раз я писал тебе из Барбадоса, и если ты хорошенько помнишь, я говорил в том письме, что хотя еще далеко не прошло 12 месяцев, я с радостью уполномочиваю тебя вскрыть пакет, так как в нем объяснена причина моего отъезда». «Ладно, Нэтт Куттель». «Во второй, третий, а может, и четвертый раз я писал к тебе из Ямайки, подробно объясняя, что дела мои не подвинулись вперед, что о Вальтере нет ни слуху, ни духу, и что все-таки я не решаюсь воротиться в Лондон, пока не получу о нем каких-нибудь известий. Потом я, кажется, писал тебе из Демирары. Не так ли, мой друг?» «Он полагает, что писал из Демирары! Уф!» — воскликнул капитан, безнадежно озираясь вокруг. Я говорил в том письме, что пока Камест все еще нет никаких верных известий, но что я нашел в этой части света многих из своих старинных земляков, которые мне оказали кое-какие услуги. Они принимали большое участие в моих странствованиях и вообще жалели о моей судьбе. В ту пору я начинал думать, что мне суждено до могилы скитаться по белому свету, отыскивая следов пропавшего мальчика. «Там оседохам и плакахом на реках Вавилонских, внимайте ему!» — заметил капитан глубокомысленным тоном. Воротившись опять в Барбадос, я услыхал, наконец, что мой племянник, Божией милостью, жив и здоров и находится в большом почете на купеческом корабле, который ведет чайную торговлю с Китаем. Тогда и я, Нед Кутль, не теряя времени, сел на первый корабль, и вот, слава Богу, приехал на родину благополучно и вижу свой счастливый дом. Капитан склонил голову с великим благоговением, поднял к потолочному окну свой крюк Я смотрел одного за другим всех членов общества, начиная с мистера Тутса и оканчивая инструментальным мастером. Потом он сказал с большой важностью. «Соломон Гильз, замечание, которое я намерен предложить, способно разорвать паруса твоего летучего разума, переломать все снасти твоих догадок и перепутать все канаты твоих размышлений. Ни одно из писем не было передано Эдуарду Кутлю. Ни одного из этих писем...» — повторил капитан, придавая этой декларации соответственную торжественность. — Не получил Эдуард Кутль, мореход великобританский, избравший по доброй воле и благому произволу местом своего жительства город Лондон, столицу трех Соединенных Королевств. — И писал-то я их собственноручно, и отправлял-то я их собственноручно. Корабельная площадь номер 9 воскликнул старик Соломон. Багровая краска выступила на лице капитана, и глаза чуть не закатились под лоб. «Соломон Гильс, любезный друг! Что ты разумеешь под номером девятым на корабельной площади?» — спросил капитан. «Как что разумею? Твою квартиру, Нэтт Кутль? Квартиру миссис... как бишь ее зовут? Я иной раз забываю собственное имя. Что делать? Я давно отстал от времени, ты это знаешь, миссис...» «Соль Гильс!» Возгласил капитан, как будто собираясь сделать самое невероятное предположение в мире. "Неужто у тебя на уме фамилия миссис Макстингер?" "Ну да, мой друг. Что же тут удивительного?" возразил инструментальный мастер. "Я адресовал свои письма на имя миссис Макстингер." Капитан открыл свои глаза до последней степени возможной широты и спустил из своих уст длинный, предлинный и пронзительный свист самого меланхолического свойства и остановился среди комнаты, глазея на всех с диким и безмолвным любопытством. «Поясни нам еще раз свою загадку, Соломон!» — проговорил он наконец. «Все эти письма...» — отвечал дядя Соль барабаня правой рукой по столу, с таким верным тактом, который мог бы сделать честь даже непреложному хронометру в его кармане. «Все эти письма писал я собственноручно, отправлял собственноручно и адресовал таким образом, Капитану Кутлю в доме миссис Макстингер, что на Корабельной площади, номер 9 Капитан сдернул с крюка свою лощеную шляпу, заглянул в ее тулью, надел на голову и сел на стул. «Други мои!» — сказал капитан, озирая изумленными глазами все собрание. «Я дезертировал и скрылся оттуда!» «И никто не знал, куда вы ушли?» — поспешно вскричал Вальтер. «Помилуй тебя, бог, любезный друг!» — сказал капитан, покачивая головой. «Она бы никогда не отпустила меня в эти пределы, чтобы хранить и опекать собственность дяди Соломона. Ничего не оставалось делать как бежать и укрыться. Господи помилуй, ты ее видел во время затишья, а посмотрел бы ты, как она волнуется во время бурного своего гнева. Уф! Заметь это хорошенько!» «Я желала бы посмотреть», — тихонько заметила мисс Сниппер. «Будто бы, моя милая, будто бы», — возразил капитан. «Это делает вам честь, но вы едва ли знаете, что нет на свете лютого зверя, который бы превзошел ее своим свирепством. Мой сундук выручен и принесён от нее таким человеком, который, может быть, один только и есть на белом свете». Нет, нехорошо было отсылать письма на корабельную площадь. Миссис Макстингер, разумеется, не приняла ни одного. Я еще не знаю, как разделался с нею бедный почтальон. — Стало быть, довольно ясно, капитан Кутль, — сказал Вальтер, — что все мы, и вы, и дядя Соль в особенности, должны за свое беспокойство благодарить миссис Макстингер. Этот пункт относительно одолжения, оказанного всему обществу решительную вдовою покойного мистера Макстингера, был сам по себе до того очевиден, что капитан не счел нужным делать дальнейших возражений. Но ему некоторым образом было стыдно за свое положение, и его почтенное чело покрылось мрачными облаками. Хотя никто более не склонял беседы на щекотливый предмет. И особенно Вальтер, помнивший свой последний разговор насчет странной Соломоновой судьбы. Мало-помалу лицо Кутля совершенно прояснилось. Он стремительно вскочил со своего места и, обходясь лучезарной улыбкой членов маленького общества, принялся с большим усердием каждому пожимать руки, и эта церемония продолжалась около пяти минут. Потолковав еще некоторое время относительно опасностей и приключений на морском пути, все члены общества, за исключением Вальтера, оставили комнату Флоренции и пошли в гостиную. Через несколько минут к ним присоединился и Вальтер, который сказал, что Флоренция немного нездорова и легла в постель. Хотя они никак не могли потревожить ее своими голосами, однако все после этого начали говорить шепотом, и каждый по-своему распространялся в похвалах, прекрасной молодой невесте Вальтера Гея. Дядя Соломон с неизъяснимым удовольствием услышал о ней подробнейший отчет, а мистер Тутс был просто на седьмом небе, когда Вальтер в своем разговоре деликатно коснулся важных услуг, сделавших его присутствие необходимым в этом доме. «Мистер Тутс», — сказал Вальтер, прощаясь с этим джентльменом, «завтра поутру, надеюсь, мы увидимся». «Лейтенант Вальтер», — отвечал Тутс, с жаром ухватив его руку. «Конечно, я завтра буду. Непременно буду». «Мы встретимся с вами в последний раз и распрощаемся надолго. Надолго». «Человек с вашим благородным сердцем должен чувствовать, как много ему обязаны. Я уверен, вы понимаете, что я навсегда останусь вам благодарен». «Лейтенант Вальтер, мне весьма приятно чувствовать, что вы имеете причины говорить в таком тоне». «Нынешним вечером, когда вы оставили нас одних, Флоренцо, прощаясь со своей девической жизнью, просила меня сказать вам, что она чувствует к вам глубокое уважение. Мистер Тутс облокотился на косяк и закрыл рукой свои глаза. Флоренцо говорила, что никогда не будет у нее друга благороднее, честнее, великодушнее вас, и что она никогда не забудет вашего к ней искреннего расположения. Она просила сказать, что вспомнит о вас в своей молитве в этот торжественный вечер ее жизни и надеяться, что вы будете по временам о ней думать, когда она отправится в свою далекую дорогу. Должен ли я сказать ей что-нибудь от вас? Скажите, лейтенант Вальтер, что я стану думать о ней каждый день, и всегда с чувством душевного удовольствия, что она соединилась с человеком, которого она любит, и который любит ее сам. Скажите, я уверен, что избранный супруг достоин ее, даже ее, и что я радуюсь ее счастью. Последние слова мистер Тутс произнес выразительно и ясно, не облакачиваясь на дверь и не оттирая своих глаз. Потом он с большим жаром пожал Вальтеру руку, пожелал ему спокойной ночи и скорыми шагами отправился домой. Мистер Тутс ходил в сопровождении лапчатого гуся, которого он в последнее время брал с собою каждый вечер и оставлял в магазине из опасения, как бы не повстречались снаружи, какие-нибудь непредвиденные обстоятельства в которых опытность и сила этого знаменитого героя могли очень пригодиться юному мичману. На этот раз лапчатый гусь был, казалось, очень не в духе. И мистер Туц, оглядываясь через плечо в ту сторону, где жила Флоренса, заметил с некоторым изумлением, что его спутник бросает косые взгляды, собираясь, по-видимому, раздразнить и отколотить какого-нибудь пешехода. По прибытии домой профессор кулачного искусства проводил мистера Тутса в его покое, Но вместо того, чтобы тотчас же по обыкновению убраться в свою спальню, он остановился перед ним, взвешивая обеими руками свою белую шляпу и дергая себя за нос с решительным видом неуважения к своему патрону. Занятый собственными своими мыслями, мистер Тутс сначала не замечал всех этих движений, до тех пор, пока лапчатый гусь, выведенный из терпения, не произвел нескольких хрупких звуков своим языком и губами, чтобы привлечь внимание рассеянного патрона ну хозяин сказал лапчатый гусь угрюмым тоном уловив наконец взор мистер тутца я желаю знать кончится ли когда-нибудь этот демонский трик-трак, или вы хотите остаться в проигрыше объяснитесь я вас не понимаю тут нечего толковать хозяин я не бросаю слов на обум идти так идти на пролом, вот в чем штука кому из них поддать туза предложив этот вопрос ярый боксер бросил свою шляпу Отступил на два шага, размахнулся и нанес правой рукой неистовый удар воображаемому неприятелю. «Вот как хозяин!» — воскликнул лапчатый гусь, фронтовски повертывая головой. «Ну что же, на пролом или в расцепную? Как?» «Гусь, выражение ваши грубые, я не понимаю вашей мысли», — возразил мистер Турс. «Как так? Я сказал, что следует, и сказал не по-тарабарски, вот что!» «А это, с вашей стороны, низко, сэр!» «Что такое низко?» — спросил мистер Тубс. «А вот что!» — сказал гусь, нистово потирая свой расплющенный нос. «Хотите вы знать? Извольте, хозяин! Вам следовало задать туза этому чопорному Верзиле и перекосить его напополам. А вы что?» Под именем Верзилы, очевидно, неистовый боксер понимал здесь мистер Домби. «Вам вместе со мной можно было свернуть башку этому молокососу и раздавить всю его сволочь. А вы что сделали? Что вы сделали, мистер Тутс? Фу! Это низко! Гадко!» — заключил боксер презрительным тоном. «Гусь!» — воскликнул мистер Тутс. «Вы настоящий коршун! Ваши чувства злобные и зверски!» «Мои чувства, хозяин! Вот мои чувства!» Низости я не стерплю, не снесу, не спущу и оторву голову самому черту. Было бы вам это известно, мистер Тутс. Меня знают и в трактире малого слона. Где же знают вас, мистер Тутс? Нигде. А почему? Потому что вы низкий человек, вот оно что». «Послушайте, гусь», — сказал мистер Тутс, — «вы гадки в моих глазах, и я вас презираю». «Ладно, хозяин», — отвечал гусь, надевая шляпу. Вот мы стоим здесь с глазу на глаз. Что же из этого? Вы уже обижаете меня не первый раз. Ну и черт с вами пропадай, мои труды и верная служба. Дайте мне завтра банковый билет в 50 фунтов и разойдемся с Богом. Я не злопамятен. После ненавистной злобы, которую вы высказали, мне очень приятно расстаться с вами на этих условиях. И баста, торг наш кончен. С низкими людьми наш брат не любит распространяться. Прощайте, мистер Тутс. Благодарим за хлеб, за соль. С этими словами он хлопнул дверью и, размахивая руками, пошел в свою комнату, очень довольный плутовской сделкой. Скоро мистер Тутс заснул покойным сном. И грезилась ему всю ночь счастливая Флоренса, которая, в свою очередь, думала о мистере Тутсе как о лучшем своем друге, в эту последнюю ночь ее девичей жизни.